Глава 27 Катрина выжила. Она медленно выходила из оцепенения, которое предшествует смерти, и с ее неуверенным возвращением отчаяние Шона сменилась надеждой, а затем и удивленным облегчением. Ее моча больше не была черной, она стала темно-розовой, полной осадков. Катрина теперь сознавала его присутствие. И хотя была так слаба, что не могла оторвать голову от подушки, ее взгляд следовал за Шоном, когда тот передвигался по фургону. Прошла целая неделя, прежде чем она узнала о ребенке. Катрина усталым голосом спросила о нем, и Шон рассказал как можно мягче. У нее не было сил на проявление чувств. Она неподвижно лежала, глядя в потолок, и слезы бежали по ее еще желтым щекам. Болезнь невероятно изменила ее тело. Она стала такой худой, что Шон полностью обнимал ее одной рукой. Кожа на лице и теле свисала свободными желтыми складками. В моче все еще была розовая кровь. Но мало того, болезнь отняла все силы у ее мозга. Не осталось ничего, что позволило бы ей преодолеть горе, вызванное смертью ее ребенка. И это горе окутало ее саваном, через который ни Шон... Ни Дирк не могли пробиться. Шон пытался вернуть ее к жизни, устранить вред, нанесенный ее телу и разуму. Каждая минута его времени была посвящена Катрине. Он и слуги исходили вельт на тридцать миль вокруг лагеря в поисках деликатесов, способных улучшить ее аппетит, и пытались кормить ее дикими фруктами, медом, костным мозгом жирафов, мясом десятка животных кебабом из слоновьего сердца, печенью южноафриканской антилопы, жареной игуаной, чье белое мясо столь же нежно, как цыплячье, золотистым филе лещей, пойманных в реке. Катрина безучастно ковыряла еду, отодвигала и лежала неподвижно, глядя в потолок. Шон сидел с ней рядом и говорил о ферме, которую они купят, тщетно пытался вовлечь ее в обсуждение дома, который они построят. Он читал ей книги «Дафа», но единственной реакцией была легкая дрожь ее губ, когда он произносил слова «смерть» или «ребенок». Он рассказывал о своей жизни Ранде, вспоминал истории, которые могли бы позабавить ее. Он приносил дирка и позволял ему играть в фургоне. Дирк уже ходил, его темные волосы начали курчавиться, а глаза стали зелеными. Но Дирка не удавалось надолго задержать в фургоне. Слишком многое нужно было сделать, слишком многое исследовать. Вскоре он подходил к выходу и повелительно призывал. — "Бежан, Бежан!" Почти мгновенно в отверстие появлялась голова Бежана, и он, ожидая позволения, смотрел на Шона. — Хорошо, забери его. — Но скажи Кандли, чтобы не закармливал его. бежана быстро, пока Шон не передумал, хватал Дирка и уводил. Больше десяти зулусов баловали Дирка. Они горячо соревновались за его внимание, и никакое усилие не казалось им при этом чрезмерным. Полный достоинством Бежана опускался на четвереньки, и Дирк безжалостно гонял его между фургонами. Хлуби чесал подмышками и придурочно болтал, изображая бабуина под радостный визг Дирка. Толстый кандла извел все заготовленные Катриной варенья, чтобы достойно накормить Дирка а остальные держались поблизости, участвуя в поклонении кумиру, но опасаясь вызвать ревность Мбежана или Хлуби. Шон знал, что происходит, но был бессилен помешать этому. Все его время было посвящено Катрине. Впервые в жизни Шон отдавал не только поверхностное внимание, но большую часть себя другому человеку. И это не было недолгим порывом, Это тянулось долгие месяцы, которые потребовались Катрине, чтобы вернуть немного сил и садиться в кровати без помощи. Прошло много месяцев, прежде чем Шон решил, что Катрина достаточно окрепла и можно ехать на юг. Для нее построили носилки. Шон не хотел подвергать ее тряске в фургоне, и первые дни они двигались по два часа. Четверо слуг несли носилки. Катрина лежала на них, защищенная от солнца куском брезента, прикрепленного над ее головой. Несмотря на то, что Зулусы несли ее очень осторожно, к исходу этих двух часов Катрина уставала. У нее болела спина, желтоватая кожа покрывалась мелкими каплями пота. Всю следующую неделю они двигались по два часа в день, потом начали постепенно увеличивать время и, наконец, снова могли проводить весь день в дороге. Они были на полпути к мега -Лисбергу. Остановились в лагере у мутного источника в колючих кустарниках, когда к Шону пришел Мбежане. Один фургон еще пуст, в нем нет слоновой кости, ну козе, Но остальные полны, — ответил Шон. В четырех часах пути отсюда закопано столько кости, что хватит на целый фургон. Рот Шона скривился от болезненных воспоминаний. Шон посмотрел на юго-восток и негромко заговорил. «Бежана, я еще молод, но у меня уже достаточно тяжелых воспоминаний, чтобы сделать мою старость печальной. Хочешь, чтобы я украл у друга не только жизнь, но и его слоновую кость?» Бежана покачал головой. «Я спросил? Только и всего?» А я ответил. «Бежана, это его кость. Пусть лежит».